Окраина Технограда, Брянск. Неизвестное место, неизвестное время. Трудно сказать, сколько я провел времени, медленно раскачиваясь из стороны в сторону. Устав кричать и охрипнув, я дал себе перерыв. Башка раскалывалась, как бы не сотрясение. Боль растекалась с постянутым наручниками запястьем и спускалась вниз, прямиком к затылку, где и так уже сильно болела. Ко мне больше не заходили. В какой-то момент я провалился в забытье. Очнулся от голосов, шедших откуда-то сверху. «Это что такое? Это что такое? Я тебя спрашиваю!» Визгливый голос с нотками истерики принадлежал Пижону. «Но это деньги! Настоящие деньги!» Второй был незнаком. Говорил чисто, но с едва уловимым акцентом. Чувствовалось, что русский для него не родной. или, как минимум, он на нем долго не говорил. Голоса доносились из-под потолка. Должно быть, проходили через воздуховод или трещины в стенах. «Слушай сюда, фуфел! Мне твои бумажки нахрен не сдались! Что я с ними буду делать? Вы там у себя совсем берега попутали, раздумали развести меня на такое дерьмо!» Голос пижона наливался злобой. Под конец он не выдержал и заорал. Где мое сраное золото? Золото? Какого хрена у них там происходит? И почему у второго акцент? И как бы не европейский. Европейцев, как, впрочем, и американцев, и всех остальных западницев в страну теперь редко пускали. А если и пускали, то только с ошейником, со вшитым маячком отслеживания. После атаки биооружием гости оттуда считались нежелательными. Отношение к ним до сих пор оставалось сугубо враждебным, что неудивительно, учитывая количество погибших во время эпидемии. Это что такое? Это чё такое, я тебя спрашиваю? Удот? Где мои слитки? Что за хрень? Они что заключают сделку с кем-то с другой стороны границы? Чё он там бормочет? Я ни хрена не понимаю. Пижон всё сильнее заводился. Говорит, что это ликвидные деньги. В общении вступил третий участник. Какие нахрен ликвидные деньги? Взорвался главный. Куда я эти разноцветные бумажки буду девать? Что он предлагает мне с ними делать? Сортир сходить? Жопу подтереть? Я даже на секунду посочувствовал пацану. Действительно, что делать с европейской наличкой? В сферу ее уже не заведешь. Русские валютные биржи просто не проводили обмен по таким позициям. Походу пижона кинули, или пытались кинуть. Вместо золотых слитков подсунули пачки бумажных купюр, которые у нас тупо не пустить в оборот. Уверяю вас, это хорошие деньги, и когда вы переедете... Да никто не собирается переезжать в ваш клоповник!» Истерически взвизгнул пижон. «Что там делать? Подыхать от синей лихоманки?» От черной чумы? Вы же там подыхаете все. Думаете, у нас нет доступа к вашим источникам информации? Думаете, мы не знаем, что творится в ваших городах? Иначе нахрена бы ты сюда приперся, придурок? Ах, вон оно что. Подпольная эмиграция. Давно ходили слухи, что в Сибири и на Дальнем Востоке особо не спрашивали о гражданстве и оформляли вид на жительство любому. согласному взять участок земли под обработку. Правда, пришлось бы пахать от зари до зари, но для некоторых беженцев из зараженных районов это могло оказаться единственным выходом. Одна проблема – добраться до благословенных земель, особенно иностранцы. Интересно, как они таких иммигрантов легализовывали? За стеной послышались глухие удары. Кажется, Пижон не вытерпел и начал избивать европейцев. Сука, тупорылая. Где мои слитки? Где мои слитки? Каждое слово сопровождалось смачным шмяканьем и повизгиванием избиваемого. «Забьет, придурка, меланхолично подумал я, но с безразличием. Западницы мне были безразличны. Внезапно загрохотал засов. Дверь в мою камеру со скрипом отворилась. Брызнувший свет заставил зажмуриться. Когда проморгался и открыл глаза, то первым делом глухо выругался. На пороге стоял мордатый.